Глава четырнадцатая В лесах Никарагуа — Пожар! Пожар! Этот крик, раздавшийся в глухую ночь, с быстротой молнии перелетел от дома к дому в городе, противостоявшим грозному врагу, способному на все. Граждане, охваченные неописуемым страхом, выскакивали на улицы, толкали кричащих женщин и детей и в панике устремлялись кто куда, даже не задумываясь, спасении своих богатств. Впереди этой толпы неслись трое мужчин, не перестававших орать во все горло. «Пожар! Пожар! Флебустьеры!» Это были два Гасконца и Баск, старавшиеся первыми добежать до какого-нибудь подъемного моста и уйти в горы. Таверна Эльморра пылала подобно факелу, а рядом с ней полыхали и соседние дома — построенные все как один из сосновых досок. Огненная стихия бушевала, вздымая на той стороне улицы вихри пылающих головешек и тучи искр, вызывающих новые пожары. Звучали трубы, со всех сторон бежали солдаты. В это время артиллеристы на горных склонах, подумав, что флебусьеры штурмуют город, привели в действие свои пушки — Всякая попытка спасти город, почти полностью деревянный, за исключением губернаторского дворца, была сразу же признана тщетной первыми поспешившими на помощь, которые вынуждены были отступать перед этим страшным с минуты на минуту усиливающимся пламенем. Раздавались взрывы, поднимавшие в воздух целые дома, а это только усиливало общий ужас. Это огонь добирался до пороховых запасов. И тогда всех охватила паника, особенно солдат, испугавшихся взрыва порохового склада. Дон Бареха и оба его товарища неизменно возглавляли бегущую толпу и не переставали кричать. Гасконцы со своими длинными ногами изо всех сил старались подбежать к городским воротам первыми, чтобы не подвергаться опасности встретить маркиза де Монтелемара или его секретаря. Баск нисколько не отставал от них». В последнем усилии они достигли подъемного моста как раз в тот момент, когда его опускали стражники и быстро пробежали по нему, оставив далеко позади горожан. Минут десять они продолжали бежать по долине, мрачно освещаемой языками пламени, потом стали подниматься по горному склону на юг, пока не достигли высоты в несколько сот метров. — Хватит, — сказал отчаянно пыхтевший Дон бареха У гасконцев никогда не было ни лошадиных легких, ни конских ног. Он рухнул на землю под гигантской сосной, и его не менее выдохшиеся товарищи последовали примеру гасконцу. С высоты они могли, не подвергаясь никакой опасности, следить за разрушением несчастного города Сеговия-Нуэва. Сеговия-Нуэва представляла собой одно огненное море, на которое страшно было смотреть». Гигантские дымные вихри, окрашенные в сернистый цвет, восходили к небу, словно подталкиваемые неукротимым ветром. А мириады и мириады искр разлетались во всех направлениях, достигая древесных вершин в долине. Время от времени огненный столб устремлялся за пределы этого круга ада, извиваясь змеящимися языками и возвращался обратно. Жители толпой валили в долину, подгоняя перед собой по испуганных женщин и объятых ужасом детей то больше, то меньше навьюченных мулов, лошадей и валов. Солдаты тем временем обеспечивали безопасность отхода, заняв оба горных склона, чтобы воспрепятствовать неожиданной атаке флебустьеров. — Черт возьми, — сказал Дон Бареха, вставая, — новую Сеговию теперь следовало бы назвать «новой топкой». Никогда бы не поверил, что жалкий бочонок Агвардиенты может вызвать подобный пожар. — Да, флюбусьерам не следует на нас жаловаться. Хотя мы и не смогли захватить маркиза монтелемара зато мы открыли проход к морю. — Что ты на это скажешь, Мендоса? — Что неплохо бы вздремнуть, — ответил Баск, отчаянно зевая. — Ну нет. Ветер начинает поворачивать и гонит дым на нас. И потом здесь могут появиться флебустьеры и, не узнав нас, отправить в лучший мир. К счастью, я сказал Бутафока перед уходом, что мы сообщим о возвращении. Раскуренной трубкой? Нет. Огнями, расположенными в форме креста, которых не будет видно за гигантскими растениями. Послушайте меня, друзья, ложитесь рядом, и будем ждать, пока огонь не пожрет город. Утром мы найдем дорогу через лес, А не так глупы, чтобы расстрелять нас, не окликнув. «Эй, кто идет? Берегись!» фока пошлет людей разыскивать нас. Слишком много света, чтобы заснуть». «Закрой глаза руками», — сказал Дегюсак. «Лично я принимаю совет твоего друга. И не сдвинуться с места, пока не взойдет солнце. Тогда я буду на часах. Как хочешь, друг. Спокойной ночи» и следи, чтобы пламя до нас не дошло, — сказал Мендоса. — Можете спать спокойно, когда сторожит Бареха. В ответ ему послышались похрюкивания. госконец номер два и Баск уже храпели, а в это время долина все сильнее занималась огнем. зарево освещало даже самые высокие горные хребты. Всю ночь огонь бушевал с невероятной силой, пожирая дома, казармы, церкви, колокольни, склады. К рассвету пламя постепенно стихло, поскольку весь горючий материал был уничтожен, и распространяться пожару было уже некуда. Сеговия и Нуэва больше не существовало. Гениальная, хотя и очень жестокая находка Гасконца в течение нескольких часов открыла дорогу флебустьером Равино-де-Люсана и рассеяло крупные военные отряды испанцев, которые маркиз де Монтелемар мог бы противопоставить пиратам с большой вероятностью одержать верх над кучкой морских бродяг. Когда под солнцем снова осветились вершины Сьерры, простиравшейся с востока на запад, и вершины, расположенные перед ней меньшей горной цепи, трое авантюристов продолжили свой путь к лагерю Буттефока и Равино-де-Люсана. Флебустиеры, увидев, что дорога свободна, могли оставить свои позиции, не дожидаясь ушедших товарищей. А наша троица снова укрылась под пологом густых лесов, покрывавших склоны Сьеры, и с воодушевлением отправилась в путь. Впереди шел Дегюсак, успевший перед уходом из своей таверны прихватить мушкет. Долина была достаточно удалена от укреплений, захваченных флебустиерами, а, следовательно, троицы авантюристов предстоял тяжелый шестичасовой подъем, во время которого прокладывать дорогу предстояло с помощью шпаг. — Они уже виднеются, — внезапно сказал Дон Барехо. — Что виднеется? — спросил Мендоса. — Траншей. — А флебустьеры? — Они либо спят, как сурки, либо ушли, — ответил Гасконец. — Я не вижу часовых на аванпостах. — Неужели посты покинуты? — Дорогой мой, они посчитали, что лучше спасти триста человек, чем двоих. — Неблагодарные, — не сдержался Мендоса. — Мы еще не зашли за частокол, — попытался успокоить его Дагюсак. — Возможно, они отдыхают в тени ограды. Дон Бареха качнул головой. — ха ухмыльнулся он. — Мы работали на других, а те послали нас к чертям. Впрочем, они могли подумать, что испанцы нас повесили, раз уж мы не поспешили вернуться. Но тут до нашей троицы донесся от одной из траншей непереносимый запах. Над этим местом кружились Урубу, ястребы Центральной Америки. В эту траншею были свалены трупы погибших испанцев, и они уже начали разлагаться. Тоннеры вырвалось у Дона Бореха, решившего было осторожно приблизиться к этой траншее. Нелегко будет вступить в эту братскую могилу. Может быть, наши товарищи потому и бежали, что боялись заразиться чумой? — Внизу нет ни одного живого существа, — сказал Дагисак, который тоже подошел к краю первой траншеи. — Мне очень жаль, но вас бросили. — Придется добираться до Дарьена самим, — ответил Дон Бореха, которого ничто не могло испугать. — Теперь-то мы отделались от сопровождения испанцев. — Постой! Я вижу какой-то знак посреди траншей Пошли посмотрим, — предложил Баск. — Разумеется, его поставили для нас. Они перебрались через траншею, зажав носы, чтобы не дышать этими чумными испарениями, которые выделяла огромная масса людских тел, находившихся в стадии полного разложения, и направились к древку копья, на верхушке которого развивался кусок красной материи, проткнутый чем-то белым. И это белое не могло быть ничем иным, кроме как осколком клинка. Миндоса не ошибся. К шесту была приколота записка от Бутафуока, в которой тот назначал встречу на берегах реки Мадалены, если только друзьям удастся вырваться от испанцев. Наши товарищи воспользовались пожаром, чтобы уйти, прикрываясь дымовой завесой от испанских батарей, догадался Дон Бареха. — А мы? — спросил Дегюсак. Пойдем за ними, по той же дороге. Но ведь Мадалена далеко. Она течет вдоль границ Дориена. Мы сможем дойти до нее только дней за десять. Давайте слегка смажем пальмовым маслом подошвы и не будем останавливаться до тех пор, пока не догоним наших товарищей. Хотелось бы только знать, насколько они опережают нас. Видимо, очень значительно. Но мы попытаемся сократить отставание». — Только прежде чем отправиться в погоню, попробуем поискать огнестрельное оружие и припасы к нему, — сказал Дон бареха Среди мертвецов я вижу несколько ружей. — Но я-то не полезу в эту могилу, — сказал Мендоса, сопровождая свои слова жестом отвращения. — И я тоже, — добавил Дегюсак. Гасконец посмотрел на них почти с состраданием, а потом сказал, — Вы что-то становитесь привередливыми? Друзья, Дон Бореха никогда не был таким. Он перевалился через бруствер и упал в трупное месиво, над которым яростно гоняли друг друга урубу. Прикрыв нос какой-то тряпкой, он, осторожно, боясь упасть, приблизился к куче трупов, где находилось много аркебуз и боеприпасов. Он уже собирался выхватить пару стволов, когда на него из-за спины спикировала целая стая птиц. Стервятники, потревоженные за своей тошнотворной трапезой, теперь обрушились на живого человека, стараясь прежде всего выклевать глаза. «Ах, мерзавцы!» — взревел разъяренный Гасконец и мигом обнажил шпагу. «Вы заключили союз с испанцами? Сейчас я с вами разделаюсь!» Он кричал и сражался в одно и то же время, отсекая крылья и головы. Тучи перьев окутывали Гасконца. Мендоса и Дегюсак хохотали до упаду, но на помощь не спешили. Однако Урубу очень скоро убедились, что их клёвы в силе уступают Драгенасе Гасконца и с недовольным клёкотом удалились. Дон Бареха забрал дверки Бузы, боеприпасы к ним, прошел по луже кишащим червями, трупом к брустверу и перелез через него. — Посмотрите-ка, — сказал он. Здесь даже птицы противостоят людям. Это воистину проклятая земля. Раздавшийся невдалеке оружейный выстрел оборвал его слова. На соседней вершине неожиданно появились люди в кирасах и касках. Они готовы были застрелить трех авантюристов, даже не предупредив их выкриком «Эй, берегитесь!» «Адское пламя!» — вырвался Мендоса, быстро скрываясь во второй траншее. «Испанцы!» «Тонерре!» — Откуда их принесло? — спросил сам себя Дон бареха также поспешив в укрытие. — Должно быть, это те три сотни, что преследовали нас по пятам, чтобы отнять наше имущество, — предположил Мендоса. — Ходу, друзья, и скорее в лес. А тем временем пули засвистели вокруг частокола, однако испанцы, побоявшись, может быть, превосходства сил встреченного противника, не осмелились спуститься с высоты. Трое авантюристов, пригнувшись и укрываясь за средним поясом укреплений, мигом добрались до склона Сьерры, поросшего огромными деревьями и густым кустарником, и быстро укрылись в густом лесу, переплетенном гирляндами Лиан, а вслед им раздавалась все учащавшаяся оружейная пальба. — Если они не догадались, что нас всего трое, то, может быть, оставят нас в покое, — сказал Дон бареха яростно рубивший кусты, чтобы проделать проход. — Ошибаешься, дружище, — сказал Мендоса. — Я слышал лай собак. Они их пустят по нашим следам. Ты помнишь гонку по лесам Сан-Доминго? Примечание. Эти события описаны в первой части романа «Сальгари. Сын красного корсара». Конец примечания. — Надо бежать. Это лучшее, что мы можем сделать. Они добрались до лесного прохода, возможно, проделанного топирами, у которых есть такая привычка прокладывать настоящие дороги, и побежали, задыхаясь, преследуемые ружейными выстрелами, отражавшимися от противоположного склона оглушительным грохотом. Эта тяжелая гонка по склону Сьеры продолжалась с добрый час. Потом трое авантеристов, не слыша больше выстрелов, остановились, немного пораженные чудесным спасением от засады. — Ну, что ты на это скажешь, Мендоса? — Что, если бы перед нами был хороший завтрак, я съел бы его в полминуты, — ответил Баск. — Я же полагаю, что мы плывем в море неприятностей. — Но это же пустяки для гасконцев. — Черт побери! Да у нас же за спиной три сотни испанцев, и в конце концов они нас схватят. «И у нас есть ноги. А у них собаки. Сам же ты слышал лай?» «Да. У испанцев лавил какой-то мастиф. Я всегда дико боялся этих тварей, потому что они никогда не отпустят, если только возьмут след. Как хорошо мы поработали в Сеговии, но мы оказались отрезанными от нашего отряда, да еще и арьергард из 300 испанцев идет по нашему следу. Дегюсак, ты, как и я, гасконец, может быть, у тебя появилась какая-то необычайная идея?» — Эх, будь здесь бутылка, возможно, я и искал бы на дне ее что-нибудь дельное, — ответил Гасконец номер два. — Но, к сожалению, вино в лесах не встречается. — Тогда нам ничего не остается, кроме как отправиться в путь. — Пока язык наш не станет сухим, а ноги не откажутся идти, — добавил Мендоса. — Не стоит верить этой тишине. Если испанцы прекратили стрельбу, значит, они уже вышли на наш след. «Ходо, друзья!» Они углубились в великолепный лес с цепляющимися колючими пассифлорами, которые в этих широтах быстро достигают гигантских размеров и легко обвивают стволы пальм и сосен, образуя гирлянды невероятной красоты. Примечание. Пассифлоры — род тропических лиан, семейства страстоцветных. Конец примечания. Почти целый год они покрыты пурпурными цветками с белыми пестиками и тычинками, воспроизводящими с чудесным подобием молотки, гвозди, железные острия, миниатюрные терновые венцы и прочие орудия пыток. Трое авантюристов, которые уже начинали испытывать первые позывы голода, накинулись на плоды этих душистых растений величиной с маленькую дыню с желтоватой кожицей. Они великолепны, если их смешать с вином и сахаром. Собрав обильный урожаи этих плодов, флебустиеры отправились в дальнейший путь, придерживаясь обрывистого склона Сьерры. Время от времени буквально под ногами поднимались выпи, птицы, почти двухфутовой высоты, с бурыми перьями, сероватой грудкой и очень острым клювом, или курламы, болотные птицы — принадлежащие к семейству фазановых, пурпурно-коричневого цвета с белыми пятнами на голове. Этой болотной дичи вроде бы не место в таких лесах. Заметив проходящую троицу, которая не решалась стрелять и за опасение привлечь внимание испанцев, пернатые вспархивали с криками «Каро! коро! «Эх, Дон Бареха!» — сказал Мендоса с горящими глазами, следивший за стайками юрких пернатых — Из которых мог бы получиться вкуснейший завтрак эти фазанчики поют для тебя для меня удивился госконец не перестававший вместе с дагюсаком сражаться с пасефлорами это приятные посланцы твоей жены каракара примечание мендоса сравнивает птичьй гаготания с испанским словом каро милый дорогой любимый конец примечания — Да за такие слова пусть я черт унесет. Ты глух, как церковный звонарь. — Коро, коро. Кастельянка никогда меня не называет коро. Оставь в покое женщин и постарайся лучше поймать для меня парочку этих летучих белок. Или ты думаешь, что я могу насытиться только дыньками пассифлор? — Стреляй, если хочешь. Ну, — но нет, — возразил Дон Бореха. — Испанцы сидят у нас на пятках. Слышишь этого проклятого пса? — Да, кажется, время от я его слышу. — Вот! Теперь баски еще и глохнут. Перекидываясь отрывочными фразами, они шли без остановки. Шпаги и Драгенасса прокладывали им путь в пассифлорах, которые склоняли над авантюристами все более плотные гирлянды. Около полудня беглецы сделали короткую остановку под высоким деревом, одиноко возрушавшимся среди хаотического переплетения трав он Паула де Вача!» — Дон Барехо. Примечание. он Паула де Вача — коровье дерево. Речь идет о дереве вида «броссимум утилия», которое распространено в Южной Америке от Венесуэлы до Коста-Рикки. Александр фон Гумбольд называл его «молочным деревом», а более поздний исследователь Поль Фонтейн находил сок бразимума обладающим всеми свойствами самого лучшего коровьего молока. Конец примечания. — У нас будет завтрак. Иногда и лес может чем-то пригодиться, хотя чаще он приводит в отчаяние несчастных, вынужденных идти по нему. — Эй, Мендоса, ты хвастался отличным обонянием. — И что, унюхал испанцев? — Мои уши, хотя они величиной зонтик, больше не слышат собак. — Думаю, они тоже остановились перекусить, — ответил Баск. Их ведь не сравнить с пиренейскими мулами, готовыми топать без передышки. — Дегюсак, одолжи мне твою каску. В ней нет живности. — не друг, уверяю тебя. Ну, а если все-таки найдется кто-то там и окажется, тем хуже для него. госконец схватил Драгенасу и каску и приблизился к дереву с крона из широких листьев, уходившему прямо вверх, крепко цепляясь за утес. Он сильно ударил шпагой по дереву, и по стволу сейчас же потекла струйка белой жидкости, цвету которой позавидовало бы молоко. — Это получше дыник, сказал он, поднося Мендосе полную до краев каску. — Как жалко, что я не стал плантатором коровьих деревьев. Это могло бы уберечь меня от ухода за коровами. — Еще можешь успеть, — отозвался Мендоса, отпевая большими глотками вкуснейшую и плотную жидкость. Бивак под деревом продолжался не более десяти минут. Отдаленный собачий лай напомнил беглецам о необходимости продолжить путь. — Как быстро испанцы поели, — сказал Дон Бареха. — Должно быть, наши шкуры стоят дороже золота. — Скоты! Это же гасконские избаские шкуры! — Ну еще бы! Они готовы содрать их с наших спин! Авантюристы возобновили бегство, но теперь уже не через лес с пассифлорами. Перед ними высились группы великолепных пальм, стройные и гибкие стволы, которых уходили в высоту на полсотни метров. С их верхушек элегантно свисали громадные зубчатые листья, державшие на себе шпоры красивейшего переливчатого фиолетового цвета, окаймленные пурпуром, и грозди, напоминающие зеленые яблоки фруктов. У подножия этих пальм росли в большом количестве тигридии, которые раскрывали под солнцем, похожие на чаши, цветы, крапчатые и очкастые, словно шерсть ягуара или оперение павлина. Это второе бегство от погони, еще более мучительное, чем первое, продолжалось до захода солнца. Весь день беглецы слышали лай проклятого пса, правда, весьма отдаленный, но дававший понять, что собака не теряет след. — Поищем убежище, — предложил Дегюсак. Если мы не пропустим мимо себя испанцев, они заставят нас бежать до самых порогов Мадалены. — Попробуй его поискать, — сказал Дон Бареха. — Тебе очень повезет, если удастся обмануть этого треклятого пса. — Если вскарабкаться... — Молчи, Мендоса! — прервал его госконец который внимательно прислушивался уже в течение нескольких секунд. — Кажется, мы приближаемся к источнику. — Послушай и ты, Дегюсак. — Да, — — Я слышу, как журчит вода, — ответил гасконец номер два. — Тогда она поможет сбить со следу собаку наших преследователей. — Пойдем-ка посмотрим, можно ли использовать эту воду в наших целях, — сказал Мендоса. — Если это маленький ручеек, то прости-прощай все наши надежды. В неверном сумеречном свете трое авантюристов пробились через густые заросли кустарника, срубив при этом десятка два гигантских кактусов и, и неожиданно оказались перед маленьким водоемом, приютившимся возле скальной стенки. Из довольно широкой расщелины, которая, возможно, вела в какую-то пещеру, в этот бассейн попадала вода, вытекавшая с другого края водоема по лесистому склону Сьерры. Дон Бареха тотчас же принялся разглядывать скалу. — Источник там, внутри, в пещере, — сказал он. — Не можем ли мы там спрятаться? Собаке придется хорошенько поискать наши следы. — А ты не думаешь, что эта пещера может быть заполнена водой? — спросил Мендоса. — Наверняка она наполовину сухая. — И ты согласишься провести там ночь, стоя в холодной воде? Можешь оставаться снаружи и в одиночку управляться с испанцами. — Никогда не любил темных пещер. — Там ведь могут встретиться змеи. «Разве наши шпаги не закалены в водах реки Гвадалквивир?» «Дружище, ты что-то с некоторых пор стал занудлив. Стареешь, что ли?» «Возможно», — улыбнулся Баск. «Нашел», — сказал в этот момент Дегусак, настойчиво обшаривавший в течение нескольких минут свои карманы. «Что?» — в один голос спросили двое друзей. «Агарок свечи, который послужил мне при поджоге бочки с Сегуарденты». «Тогда скидываем сапоги и отправляемся исследовать ручей», — сказал Дон Бареха. «Лай слышен все отчетливее. Я бы сказал, что испанцы находятся от нас не дальше, чем в тысячи шагов».